часть 8. В дальнем конце сада стояла старая заброшенная мельница. Колеса давно уже не вертелись, валы обросли мхом, и сквозь старые шлюзы просачивалась вода несколькими тонкими, неумолчно звеневшими струйками. Это было любимое место слепого. Здесь он просиживал целые часы на парапете плотины, прислушиваясь к говору сочившейся воды и умел прекрасно передавать на фортепиано этот говор но теперь ему было не до того. Теперь он быстро ходил по дорожке с переполненным горечью сердцем, с искаженным от внутренней боли лицом. Заслышав легкие шаги девушки, он остановился. Эвелина положила ему на плечо руку и спросила серьезно. «Скажи мне, Петр, что это с тобой? Отчего ты такой грустный?» Быстро повернувшись, он опять зашагал по дорожке. Девушка пошла с ним рядом. Она поняла его резкое движение и его молчание и на минуту опустила голову. От усадьбы слышалась песня. «За крутой горы вылеталые орлы, вылеталые гуркоталые, роскоши шукалые». Роскоши шукалые с украинского приволья искали. Смягченный расстоянием молодой сильный голос пел о любви, о счастье, о просторе. И эти звуки неслись в тишине ночи, покрывая ленивый шепот сада. Там были счастливые люди, которые говорили об яркой и полной жизни. Она еще несколько минут назад была с ними, опьяненная мечтами об этой жизни, в которой ему не было места. Она даже не заметила его ухода, а кто знает, какими долгими показались ему эти минуты одинокого горя. Эти мысли прошли в голове молодой девушки, пока она ходила рядом с Петром по аллее. Никогда еще не было так трудно заговорить с ним, овладеть его настроением. Однако она чувствовала, что ее присутствие понемногу смягчает его мрачное раздумье. Действительно, его походка стала тише, лицо спокойнее. Он слышал рядом ее шаги, и понемногу острая душевная боль стихала, уступая место другому чувству. Он не отдавал себе отчета в этом чувстве, Но оно было ему знакомо, и он легко подчинялся его благотворному влиянию. «Что с тобой?» — повторила она свой вопрос. «Ничего особенного», — ответил он с горечью. «Мне только кажется, что я совсем лишний на свете». Песня около дома на время смолкла, и через минуту послышалась другая. Она доносилась чуть слышно. Теперь студент пел старую думу, подражая тихому напеву бандуристов. Иногда голос, казалось, совсем смолкал, Воображением овладевала смутная мечта, и затем тихая мелодия опять пробивалась сквозь шорох листьев. Пётр невольно остановился, прислушиваясь. "Знаешь, заговорил он грустно. Мне кажется, иногда, что старики правы, когда говорят, что на свете становится с годами всё хуже. В старые годы было лучше даже слепым. Вместо фортепиано тогда бы я выучился играть на бандуре и ходил бы по городам и сёлам. Ко мне собирались бы толпы людей, И я пел бы им о делах их отцов, о подвигах и славе. Тогда и я был бы чем-нибудь в жизни. А теперь даже этот кадетик с таким резким голосом и тот, ты слышала, говорит, жениться и командовать частью. Над ним смеялись, а я... А мне даже и это недоступно». Голубые глаза девушки широко открылись от испуга, и в них сверкнула слеза. «Это ты наслушался речей молодого Ставрученко», сказала она в смущении, стараясь придать голосу тон беззаботной шутки. «Да», — задумчиво ответил Петр и прибавил, «у него очень приятный голос». «Красив он?» «Да, он хороший», — задумчиво подтвердила Эвелина, но вдруг как-то гневно спохватившись прибавила резко, «нет, он мне вовсе не нравится, он слишком самоуверен, и голос у него неприятный и резкий». Петр выслушал с удивлением эту гневную вспышку. девушка топнула ногой И продолжала и все это глупости это все я знаю подстраивает максим о как я ненавижу теперь этого максима что ты это Веля спросил удивленно слепой что подстраивает ненавижу ненавижу максима упрямо повторяла девушка он со своими расчетами истребил в себе всякие признаки сердца не говори не говори мне о них и откуда они присвоили себе право распоряжаться чужою судьбой она вдруг порывисто остановилась сжала свои тонкие руки так, что на них хрустнули пальцы, и как-то по-детски заплакала. Слепой взял ее за руки с удивлением и участием. Эта вспышка со стороны его спокойной и всегда выдержанной подруги была так неожиданно и необъяснима. Он прислушивался одновременно к ее плачу и к тому странному отголоску, каким отзывался этот плач в его собственном сердце. Ему вспомнились давние годы. Он сидел на холме с такой же грустью, а она плакала над ним так же, как и теперь. Но вдруг она высвободила руку и слепой опять удивился. Девушка смеялась. «Какая я, однако, глупая! И о чем это я плачу?» Она вытерла глаза и потом заговорила растроганным и добрым голосом. «Нет, будем справедливы. Оба они хорошие. И то, что он говорил сейчас, хорошо. Но ведь это же не для всех». «Для всех, кто может», — сказал слепой. «Какие пустяки!» — ответила она ясно, хотя в ее голосе вместе с улыбкой слышались еще недавние слезы. «Ведь вот и Максим воевал, пока мог, а теперь живет, как может. Ну и мы, не говори мы. Ты совсем другое дело». «Нет, не другое». «Почему?» «Потому что...» «Ну да потому, что ведь ты на мне женишься, и значит, наша жизнь будет одинакова». Петр остановился в изумлении. «Я? На тебе? Значит, ты за меня замуж?» «Ну да, ну да, конечно!» — ответила она с торопливым волнением. «Какой ты глупый! Неужели тебе никогда не приходило это в голову? Ведь это же так просто! На ком же тебе и жениться, как не на мне?» «Конечно!» — согласился он с каким-то странным эгоизмом, но тотчас похватился. «Послушай, Веля!» — заговорил он, взяв ее за руку. «Там сейчас говорили...» «В больших городах девушки учатся всему. Перед тобой тоже могла бы открыться широкая дорога. А я... Что же ты... А я... Слепой!» Закончил он совершенно нелогично. И опять ему вспомнилось детство. Тихий плеск реки, первое знакомство с Эвелиной и ее горькие слезы при слове «слепой». Инстинктивно почувствовал он, что теперь опять причиняет ей такую же рану, и остановился несколько секунд стояла тишина, только вода тихо и ласково звенела в шлюзах. Эвелина совсем не было слышно, как будто она исчезла. По ее лицу действительно пробежала судорога, но девушка овладела собой, и когда она заговорила, голос ее звучал беспечно и шутливо. Так что же что слепой сказала она, но ведь если девушка полюбит слепого, так и выходить надо за слепого. Это уж всегда так бывает. «Что же нам делать?» «Полюбит», — сосредоточенно повторил он, и брови его сдвинулись. Он вслушивался в новые для него звуки знакомого слова. «Полюбит?» — переспросил он с возрастающим волнением. «Ну да, ты и я, мы оба любим друг друга. Какой ты глупый! Но подумай сам, мог ли бы ты остаться здесь один, без меня?» Лицо его сразу побледнело и незрячие глаза остановились, большие и неподвижные. Было тихо. Только вода все говорила о чем-то, журча и звеня. Временами казалось, что этот говор ослабевает и вот-вот стихнет, но тотчас же он опять повышался и опять звенел без конца и перерыва. Густая черемуха шептала темную листвой. Песня около дома смолкла, но зато над прудом соловей заводил свою. «Я бы умер», — сказал он глухо. Ее губы задрожали, как в тот день их первого знакомства, и она сказала с трудом, слабым, детским голосом. «И я тоже. Без тебя. Одна. В далеком свете». Он сжал ее маленькую руку в своей. Ему казалось странным, что ее тихое ответное пожатие так не похоже на прежнее. Слабое движение её маленьких пальцев отражалось теперь в глубине его сердца. Вообще, кроме прежней ювелины, друга его детства, теперь он чувствовал в ней ещё какую-то другую, новую девушку. Сам он показался себе могучим и сильным, а она представилась плачущей и слабой. Тогда под влиянием глубокой нежности он привлёк её одной рукой, а другую стал гладить её шелковистые волосы и ему казалось, что все горе смолкло в глубине сердца и что у него нет никаких порывов и желаний, а есть только настоящая минута. Соловей, некоторое время пробовавший свой голос, защелкал и рассыпался по молчаливому саду неистовою трелью. Девушка встрепенулась и застенчиво отвела руку Петра. Он не противился и, опустив ее, вздохнул полную грудью. Он слышал, как она оправляет свои волосы. Его сердце билось сильно, но ровно и приятно. Он чувствовал, как горячая кровь разносит по всему телу какую-то новую сосредоточенную силу. Когда через минуту она сказала ему обычным тоном, «Ну, теперь вернемся к гостям», он с удивлением вслушивался в этот милый голос, в котором звучали совершенно новые ноты.